Волшебный альбом Целую неделю Митя надоедал родителям, чтобы ему купили альбом для рисования и фломастера. А каждый ребенок знает, что если приставать к папе с мамой достаточно долго, то можно выпросить у них даже космический корабль. Получив альбом, Митя нарисовал на первой странице толстую красную лошадь с крыльями. Лошадь получилась такой большой, что не поместилась на листе целиком и Мите пришлось дорисовать хвост на обратной стороне. Мама посмотрела на рисунок и улыбнулась. «В тебе дремлет великий художник!» «И, судя по всему, еще долго будет дремать!» тихо добавил папа. Как-то раз, когда домовята вместе с ворчаном пили под кроватью чай с красной смородиной и ели ватрушечки, Митя предложил нарисовать их портреты. Домовята и Леший Ворчун были польщены и с радостью согласились. Митя снял с фломастера колпачки и принялся рисовать. Через полчаса портреты были готовы. Вреднючка некоторое время вертела в руках рисунок, а потом спросила. «Ты уверен, что это я? Разве у меня три уха?» «Меньше надо было вертеться», — оправдывался юный художник. Если Вреднючка осталась не всем довольна, то лешему ворчуно его портрет понравился. «Это хорошо, Митя, что ты нарисовал мне такую длинную бороду. Так гораздо уважительнее. Только подпиши внизу, что это моя борода, а то всегда найдутся завистники». Ворчун долго любовался изображением своей бороды, а потом сказал Мите, «За то, что ты меня уважил, я исполню любое твое желание». Мальчик задумался. «Чего бы такого пожелать? Мне бы хотелось, чтобы все мои рисунки оживали. Так было бы намного интереснее». Леший прошептал заклинание и прикоснулся своей палочкой к Митиному альбому. «Будь по-твоему, только смотри, не нарисуй того, о чем сам потом пожалеешь. А я, пожалуй, пойду вздремну после обеда». Ворчон отправился соснуть, а домовята принялись вырывать друг у друга альбом. Им вдруг ужасно захотелось порисовать. «Садитесь рядом и не мешайте!» Митя со сладким замиранием сердца открыл альбом. Внешне альбом совсем не изменился. Все та же шершавая белая бумага и множество чистых страничек. «Дорезай мне новенькие туфельки!» Бреднючка сняла ботиночек и пошевелила босенькими пальчиками. «Вечно ты со своим пустяками!» Отмахнулся Хлопатун. «Лучше давайте нарисуем робота-макарона!» Недавно Митя и Домовята смотрели мультфильм про робота Макрона, спасшего Землю от космических пришельцев. Для Домовят сложно было запомнить иностранное имя Макрон, и они прозвали робота-макароном. Возможность обзавестить собственным роботом показалась им очень заманчивой. «Макарона! Нарисуем макарона!» Только пузатик был против. «Может, не будем рисовать лобота? Может, нарисуем цветочек?» «Не говори ерунды! Вечно ты со своими бабьями нежностями!» Рассердилась вреднючка. Митя нарисовал металлическое туловище в заклепках и мощные руки с бугрящимися железными мускулами. «Супер непробиваемая сталь! Нашего макарона нельзя будет уничтожить!» Вреднючка пририсовала к железному туловищу квадратную голову с антеннами и глазами-лампочками, а хлопотун вооружил робота внушительным космическим ружьем — бластером. «Это лучше бластер», — объяснил он, — «чтобы Макарон смог нас защитить». «Раз, два, три, оживи!» Едва мити это произнес, как в комнате погас свет. Стол затрясся, и на пол грохнулось что-то железное. «Какая темнотища!» — взвизднула Вренючка. Неожиданно свет вспыхнул. «Ах!» — воскликнули разом дымовятые Митя. Посреди комнаты они увидели робота. Он медленно вращал квадратной головой с антеннами. Его глаза лампочки мерцали, а в руках с бугрящимися железными мышцами — Робот держал лучи-бластер. Робот был такой огромный, что доставал головой до потолка. — Макарон ждет ваших приказов! — отчеканил робот металлическим голосом.